Глава 32. Кто думает, что спускаться легче, чем подниматься, ошибается. Спускаться труднее, особенно если перед этим только что поднялся. Время убегало стремительными короткими скачками, а отряд все еще находился на очень большой высоте, и путь вниз к главному залу был долг. Да нет, по тросу они спустились быстро, и Аня даже успела заметить, как ее сине голубой и непонятно чей алло-багровый энергетический сгусток вырвались, гоняясь друг за другом сквозь дуров купола наружу и скрылись из глаз. Хуже всего, что теперь они не могли найти какой-то одной лестницы, ведущей на первый этаж, подобно той винтовой, по которой они недавно поднимались. На каждом этаже им приходилось искать новый спуск на следующий, и это отнимало много времени, потому что каждый этаж, в отличие от верхнего со скульптурами и золотым куполом, был поделен на множество залов, зальчиков, комнат, галерей, лоджий и прочих помещений совершенно непонятного назначения. Если бы не компасы Вилге и Дитце, которые неизменно показывали направление на очередную лестницу, то они проблуждали бы в этих лабиринтах в прямом смысле слова, до конца света. А так они все-таки приближались к цели, стараясь реагировать только на явную опасность и не задерживаться по собственной воле нигде. Но все-таки задерживаться пришлось. Сначала компасы вывели их на полукруглую, огороженную изящной балюстрадой площадку, расположенную на северной стороне башни. И они, выскочив на эту площадку с разгону, волей-неволей снова узрели воронку реальности. Собственно, не узреть ее было нельзя. Аспидно-черное, без единой искорки или проблеска внутри, идеально круглое пятно разрослось на полнеба и было отчетливо видно, как течет к ней, наполненной звездами, рукав крутой спирали. Чернота этого жерла была настолько яркой, что, казалось, она испускает свет, только не белый, а черный. А вокруг надрывно был ледяной ветер, и этот вой противный страшно мешался с низким, дрожащим и каким-то бесстрастным гулом, исходящим из самой утробы черного жерла. А под всем этим величественным кошмаром блестало фиолетовое море до самого горизонта. Зрелище настолько завораживало, что с минуты отряд просто не мог сдвинуться с места. «Это окончательный шандец!» — крикнул Валерка-стихарь. «Еще немного, и она нас всех сожрет!» «Но мы должны успеть!» — крикнул ему в ответ Майер. «Окончательный не значит полный!» Ветер подхватил их слова и унес по назначению к воронке. И она будто бы услышала и немедленно ответила. Никто не заметил, откуда именно появилось это. Не заметили, потому что было оно таким же черным, как и сама воронка, и до поры до времени полностью с ней сливалось. Это словно материализовалось прямо перед ними из воздуха и больше всего напоминало летящую стаю траурных флагов. Тонкие в палец ромбовидные полотнища, изгибаясь и вибрируя, напали бесшумно и неотвратимо. Было их немного, но одна и даже две пули не останавливали их полет. Нужно было изрешетить черный ромб сплошную дыру очередью, прежде чем он, подобно осеннему листу с дерева, начинал падать на землю. Первым погиб рыжий Курт Шнайдер непонятно, что с ним произошло и почему он среагировал позже всех. Слаженный огонь автоматов уже рвал в клочья черные полотнища, когда Шнайдер, словно во сне, только начал поднимать свой Калашников. Да стреляй, стреляй, Курт заорал Валерка Стехарь краем глаза увидевший лунатические попытки немца применить оружие, но было поздно. Черный флаг проскользнул сквозь плотный автоматный огонь и загнулся парусом и в долю секунды облепил солдату лицо. Только что сидела на плечах знакомая рыжая бесшабашная голова, и вот вместо нее уже шевелится бесформенный и мерзкий кокон цвета печной сажи. Они ничего не могли сделать. Они не могли даже отступить, потому что ромбы наседали со всех сторон и не давали снять пальцы со спусковых крючков. Но гибель Шнайдера их спасла. Когда Курт выпустил из рук автомат и, словно тряпочная кукла, мягко повалился на каменные плиты, большинство ромбов тут же кинулись на добивание. Или на пир. В секунду тело солдата покрылось шевелящимся сплошным черным ковром, а немногих зазевавшихся отряд разнес в врускуты автоматными очередями. «Боже!» — с тистутым голосом произнесла Аня, пятясь в блюстраде. «Они! Они его едят!» «Ага», — подтвердил стихарь, сноровисто перезаряжая оружие. «Черт, два магазина всего осталось. Сейчас они его доедят и снова за нас примутся». «Перед!» — мрачно скомандовал Дитс. «Вон лестница!» И снова бег по этажам, плутание в коридорах и залах. Они так и не поняли, что имел в виду распорядитель, когда говорил, что замок нельзя разрушить потому что замок разрушался прямо на глазах. Из перекрытий стены перегородок вываливались целые куски, и дважды им пришлось пользоваться альпинистским тросом, чтобы преодолеть упавшие лестничные пролеты. Погиб Михаил Малышев, несколько драгоценных секунд удерживая, как портос на себе, целую падающую стену пятиметровой высоты, пока они бежали к очередному спуску на очередной этаж а перед тем, как непомерная тяжесть все-таки согнула его и стена превратилась в могильную плиту, он успел швырнуть товарищам свою ноль-бомбу, ключ-активатор и почти полный магазин с патронами. Им некогда было оглядываться и плакать. Им нужно было, несмотря ни на что, спешить, спешить и спешить. В дыры и редкие окна они видели, что воронка реальности становится больше, она теперь доросла до зенита, и на самом деле уже не знали, успевают или нет. Но времени на отчаяние у них не было тоже. Последние четыре этажа они преодолели сравнительно быстро. Во-первых, здесь внизу практически отсутствовали пока серьезные разрушения, и не нужно было пробиваться сквозь завалы и находить обходные пути. А во-вторых, Эти нижние этажи, в отличие от тех, что они уже прошли, были похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы. Большие напоминающие ворота, белые двустворчатые двери, распахнулись легко, и Александр Вилгах, Ельмуд Диц, Валерка Стихарь, Рудольф Майер, Анна Громова и Чарли, все, кто пока еще оставался жив, тяжело дыша, влетели в главный зал. То, что это именно главный зал, они поняли сразу. На первом этаже, при всей величине центральной башни, просто не оставалось места ни для какого иного помещения такой площади и высоты. Впрочем, ни размеры по длине и ширине, ни высота главного зала не произвели на отряд ни малейшего впечатления. Видели они залы побольше. Впечатление на них произвело совершенно другое. Тишина. Стоило за ними... Закрыться творком дверей, как тут же на отряд обрушилась полная тишина. Пропали выматывающие нервы гулы дрожь, исчез свой и свист ледяного ветра за стенами и окнами. Только напряженное дыхание пятерых людей и собаки достук да стук их сердец. Вот и все звуки, которые теперь они могли слышать. А потом они увидели кресло и человека в нем. Вернее. Увидели они его сразу, но сначала не сообразили, что это такое. Потом слушали тишину и только затем поняли, что на самой середине главного зала, сотни с лишним метров от них стоит кресло. И в этом кресле кто-то неподвижно сидит. Мы, оказывается, не первые, криво усмехнулся Диц, и голос его прозвучал неожиданно резко и громко. «А может, это тоже какая-нибудь скульптура?» – предположил Майер, перехватывая поудобнее свой МГА. «Пошли!» – зло сказал Вилга. «Разберемся!» «И со скульптурой разберемся!» «И с этим долбаным замком!» «И заодно со всем остальным!» «Самое время пришло разобраться!» Они шли в ряд, и каждый держал на твердом прицеле неизвестную фигуру. Но с каждым шагом фигура становилась ближе, И уже очень скоро им стало понятно, что они знают, кто это. Да это же наш старый знакомец, распорядитель. Век Ростова не видать. Первым догадался Валерка Стихарь. И откуда он здесь взялся? Это действительно оказался распорядитель. Был он все в том же длинном зеленоватом плаще с короткими рукавами и вообще казалось точно так же выглядел, как при их последней встрече на Крымском берегу. Те же седые волосы тоже изборожденное резкими, похожими на шрамы морщинами цвета обожженного кирпича, лицо. Те же три глаза на лице, два ярко-синих и один посередине лба, красный, словно уголек в костре. Распорядитель сидел в каком-то вычерном, покрытом сложной резьбой, кресле из темного дерева с ножками в виде львиных лап, небрежно забросив ногу за ногу, и улыбался. Люди приблизились, и, не доходя до него несколько шагов, молча остановились. Распорядитель как бы нехотя поднялся, сделал шаг навстречу и, продолжая улыбаться, сказал «Ну, здравствуйте!» «И что все это значит?» великолепно изобразив саксонскую родовую спесь, осведомился Диц. «Это значит, не отпуская с лица улыбки, сообщил распорядитель, что ваш отряд, Успешно выполнил задание и прошел испытание. Испытание. Да, испытание. Знаете, я, пожалуй, сяду, а то стой разговаривать неудобно. Да и вы садитесь. Набегались за день. Он щелкнул пальцами, и под колени каждому ткнулась невесть, откуда взявшееся, в точности такой же, как у распорядителя, деревянное кресло. Они сели. И Вилга сразу почувствовал, как бесконечно он устал. Захотелось немедленно закрыть глаза и отключиться от всего минут на 120. Тем не менее, его заинтересовало поведение Чарли, который прижимался вплотную к каниной ноге и неотрывно смотрел на распорядителя. При этом верхняя губа собаки время от времени как бы непроизвольно задиралась, обнажая клыки. Так вот, продолжил распорядитель, Забрасывая снова ногу за ногу, вынужден признаться, что я вас немного обманул. Немного обмануть нельзя, тут же перебила его Аня. Можно или обмануть, или не обмануть. Ну хорошо, тут же согласился распорядитель. Скажем так, немного слукавил, но все, что я вам рассказал о воронке реальности и конце света, истинная правда. Слукавил я лишь в том, что мы без вас не можем справиться с этой проблемой. Погоди-ка, дошло до Майра. Так что же, хочешь сказать, что товарищи наши погибли зря? Ах ты! Не зря! Распорядитель выставил руку ладонью вперед. И вообще они не погибли. Все живы и здоровы и дожидаются вас, м -м, ну, скажем так, в одном хорошем и приятном месте. Может быть, вы... Позвольте мне объяснить, и не станете перебивать на каждом слове. «Объясняй», – прищурив черные глаза, кивнул стихарь. «Ты объясняй, мы послушаем». И, как бы ни взначай, разжал и сжал пальцы на рукоятке автомата. Из того, что поведал им распорядитель, выходило следующее. «Отряд, как уже было однажды сказано, давно привлек внимание высших сил именно тем, что справлялся с такими проблемами, с которыми по всем выкладкам справиться никак не мог. Но, видать, такая у отряда судьба, а с госпожой судьбой даже они, высшие силы, стараются по возможности не спорить. Не стоит удивляться тому, что в один прекрасный момент возникла идея привлечь отряд на службу, к ним, высшим силам, и даже не к ним на службу, а на службу во имя добра и справедливости. Ну, в мировом, так сказать, масштабе. А как вы думали? Хорошие, отважные и удачливые солдаты всем нужны. И в мирах, подконтрольных им высшим силам, часто возникает ситуация, когда без оперативного вмешательства не обойтись. На самом деле данное предложение является, по сути, предложением им отряду войти в состав этих самых высших сил. Откуда они думали, берутся высшие силы? Так вот и берутся. Они с координатором тоже когда-то, но об этом потом. Вот. Но для того, чтобы данную идею реализовать, не хватало последнего аргумента, испытания, которое все бы расставило на свои места, окончательного и недвусмысленного знака судьбы. Но вот тут-то как раз и случилась воронка реальности, и они, координатор с распорядителем, решили воспользоваться данным обстоятельством, чтобы это самое последнее испытание провести. Так что он, распорядитель, с одной стороны еще раз приносит извинения за умело скрытую правду, а с другой поздравляет отряд с успешным завершением испытаний, и официально заявляет, что с этой минуты они переходят в разряд разумных высших сил Вселенной. Ну, конечно, впереди их ждет трудная учеба, а потом очень тяжелая, опасная и ответственная работа, но дело того стоит. Не говоря уже о практически вечной жизни, которая им уготована, они повидают множество миров и будут обладать настолько фантастическими возможностями, о которых он, Распорядитель, даже не будет сейчас говорить в силу того, что их трудно охватить человеческим воображением. «В общем, поздравляю вас от всей души», — закончил речь Распорядитель. «Можете сдать мне обратно ноль бомбы, они больше не понадобятся». «Подождите», — сказал Вилга, — «я не понял главного». «Что значит...» С этой минуты вы переходите, ну и так далее. А если мы элементарно не хотим? Когда вы узнаете все об ожидающих вас фантастических и великолепных перспективах, снисходительно усмехнулся распорядитель, вы просто не сможете отказаться. Можете мне поверить. Ну давайте сюда бомбу, и он протянул руку. Пальцы этой руки чуть заметно подрагивали. Волнуется, что ли, подумал Велга. С чего бы? Там в Крыму вроде не дрожали. Так они бомбы что, настоящие были? Простодушно удивился Майер. Э, -э, -э, -э на долю секунды у распорядителя сделался несколько растерянный вид. А дальше события понеслись вскачь, словно неожиданно сорвавшийся с места табун лошадей в степи. "Мальчики, это не распорядитель!" звонко и жутко крикнула Аня. "Стреляйте, мальчики!" Она вскочила с кресла и выбросила перед собой руки ладонями вперед. С треском разлетелось на обломке роскошное кресло под распорядителем, но он уже был на ногах, и его фигура стремительно начала изгибаться и вытягиваться вверх каким-то совершенно чудовищным и неестественным образом. Молча прыгнул на врага Чарли и тут же, скуля от боли, откатился в сторону. Три автомата Калашникова и один пулемет МГ ударили почти одновременно. Патронов у всех оставалось мало, но их не жалели, понимая, что больше никому не понадобятся ни патроны, ни гранаты, ни даже сами их жизни. А фигура лжераспорядителя уже превратилась в черный, узкий внизу и широкий вверху, крутящийся с бешеной скоростью смерч, в котором бессильно исчезали 762 миллиметровые пули. Тишину словно прорвало. Гул, вой и свист ворвались в зал, перекрывая грохот автоматического оружия. С прежней силой затряслись и зашатались потолок пол и стены. «Гранатами огонь!» — хрипло крикнул Вилга. Валерка-стихарь отправил в смерч две подряд f 1 и упал на пол, закрывая руками голову. Рвануло, рвануло, еще, еще раз рвануло. С визгом перекрестили воздух «Осколки» но смерть только стал толще, еще выше. И тогда, повинуясь какому-то бешеному, лихому и веселому инстинкту, Валерка привстал на одно колено, выхватил из ножен на поясе свою старую, тысячу раз проверенную, еще довоенную, узкую, из тщательной любовью оточенную финку, перебросил ее на руке и мысленно, благословясь, резко и точно швырнул опасную полоску стали в самую середину черного и страшного столба. Нестерпимо болела голова и левая рука. Валерка с трудом разлепил глаза, почувствовал, что на спине лежит что-то твердое и тяжелое и попробовал встать на четвереньки. Как ни странно, это у него получилось, хотя опираться можно было только на правую руку. Кисть левой превратилась в кровавую кашу, из которой торчали мелкие обломки костей. Преодолевая дурноту, Он поднял голову и огляделся. Потолка не было, и потолка второго этажа не было тоже. Напрочь отсутствовала также часть стены, выходящая на север к воронке, и сквозь пролом свободно влетали порывы ледяного ветра, дующего с прежней силой снаружи замка. Пол был завален обломками так, что рядовой стихарь уже вспомнил оборону Сталинграда и сплюнул кровавой слюной потом стряхнул со спины кусок потолка, прислушался, и ему показалось, что слева кто-то жалобно и тихо застонал. Это был Руди Майер. Дважды теряя сознание, стихарь кое-как освободил окровавленного пулеметчика от заваливших его камней и понял, что сил больше нет. Совсем. «Что болит, Руди?» — с трудом спросил он. «Все» прошептал Майер, не открывая глаз. «Все болит. Очень. Что случилось, Ростов?» «Да не знаю. Больше никого не осталось. Только ты и я». «Я — это хорошо», — пулеметчик сделал попытку улыбнуться. Валерка промолчал. У него не осталось сил даже на то, чтобы оценить шутку и пошутить в ответ. «Потому что у меня есть нуль-бомба», медленно выговаривая слова, Пояснил немец там, в рюкзаке, и запал. Достань и сделай то, что нужно. Я не могу шевелиться, по-моему, позвоночник сломан. Он замолчал, и только неровное тихое дыхание свидетельствовало о том, что Майер еще жив. Когда ключ-активатор утонул в прорези, нуль бомбы и раздался щелчок, Валерка стихарь неожиданно понял, что чувствовать себя немного лучше. По-прежнему нудная и тягуче болела разможденная левая кисть, и не было никакой воли на то, чтобы подняться и куда-то идти, но на душе определенно стало легче и даже как-то светлее. «Да некуда мне идти», — подумал Валерка. «Наконец-то нам всем, живым и мертвым, больше некуда идти». Он отыскал в рюкзаке Майера флягу со спиртом, Ласково погладил товарища по щеке, сел поудобнее лицом к воронке, спиной опираясь на кусок торчащей наклонной каменной плиты, двумя глотками, словно пил не спирт, а воду, осушил флягу на треть и с наслаждением закурил предпоследнюю в пачке сигарету. До конца света оставалось еще целых пятнадцать минут, и рядовой Валерий Стихарь Собирался использовать это время не по велению судьбы, а по собственному усмотрению. Конец. 2001-2002 год. Москва.